Глава восьмая. Том. Сейчас. Понимаю, что принял правильное решение с самого начала позвонить Максвеллу, хотя детектив-инспектор мэнинг и детектив-сержант Уолтерс хотели всего лишь задать пару вопросов. По крайней мере, он в курсе дела, знает ситуацию, теперь, когда меня снова забрали. В ходе первого допроса я не стал играть в молчанку, поскольку в этом не было нужды. Несколько простых ответов, чтобы составить представление о Кэти. «Вот и все, что им требовалось», — сказали они. «С какой стати уходить в отказ в такой ситуации? На мой взгляд, такое поведение сразу же вызывает сильные подозрения. Я порядком насмотрелся документальных сериалов про реальные преступления. И, у боже, да чего же меня бесит, когда допрашиваемый каждые пять секунд толдычит» предпочитаю воздержаться от ответа. В таких случаях я едва сдерживаюсь, чтобы не запустить пультом в экран телека. Естественно, я куда лучше буду выглядеть, если стану отвечать на их вопросы прямо и без утайки. Если они поймут, что я всеми силами готов им содействовать, то, возможно, предпочтут искать в каком-то другом месте. Тем не менее, теперь во время второго допроса Вид у них куда более деловой, чем в первый раз. И я всерьез подумываю о том, чтобы использовать подход под названием «хранить молчание». Без сомнения, Максвелл тоже посоветует подобную тактику, потому что вдруг я брякну что-нибудь не то. Каким-то образом впутаю себя в это дело. По крайней мере, если я не вступлю в бой, то они не смогут и заманить меня в ловушку, поскольку именно на это все и похоже. На тщательно заготовленную ловушку. Замани меня в западню невинными вопросами, усыпимую бдительность, породив ложное чувство безопасности и заставив меня подумать, будто они жутко благодарны мне за содействие. И тут, бац, тресни меня по башке чем-нибудь увесистым. Что, по их мнению они знают? Да ничего они не могут знать. Там вообще нечего знать. Если я буду достаточно часто повторять это у себя в голове, то не исключено, что и сам в это поверю. Какой же я дурак, что не поговорил с Бет, когда она об этом просила. Оставить разговор до сегодняшнего вечера было явно огромной ошибкой. И теперь уже поздно исправлять ситуацию. Мне удалось лишь оставить коротенькое сообщение на домашнем телефоне. Готов поспорить, что они пообщаются с ней раньше, «Чем это получится у меня?» «Вы обвиняете моего клиента в совершении какого-то преступления, детектив Мэнинг?» спрашивает Максвелл. «Он сидит рядом со мной, свободный, непринужденный, но властный, в своем сшитом на заказ серебристо-сером костюме, его медно-рыжие волосы аккуратно уложены гелем. Голос его спокоен, тверд, уверен. Человек он деловой и прагматичный, Общается без всяких обидников и насказаний, и стоит каждого пенни из тех денег, что я собираюсь ему заплатить. И если повезет, это будет последний раз, когда мне пришлось прибегнуть к его услугам. Как вам известно, ваш клиент признает, что у него были отношения с Кэти Уильямс из Бэтнел Грин Лондон непосредственно перед ее исчезновением. У нас также есть факты свидетельствующий о том, что он мог быть причастен к этому исчезновению. Это делает мистера Касла персоной, представляющей оперативный интерес. Моя уверенность в себе тает, как дым. Детектив-инспектор Мэнинг впервые упоминает об этом, и мое нутро реагирует на это не лучшим образом. Смутно сознаю, что голоса в допросной продолжают звучать. Максвелл задает какой-то вопрос касательно... Положенного по закону предоставления ему всех материалов дела, детектив что-то отвечает, но их слова словно растягиваются, искажаясь, накладываясь друг на друга и превращаясь в неразборчивый бубнешь. Не могу расшифровать значение ни одного из них. Внезапное чувство, будто я нахожусь на лодке в бурном море, заставляет мой рот наполниться слюной. Мне нужно в туалет прямо сейчас. Выдавливаю я, прежде чем горло перехватывает сухим рвотным позывом. Максвол замолкает и резко отстраняется, когда я поспешно протискиваюсь мимо него. Мэннинг отодвигает свой стул, встает и ведет меня к туалетам, открывает дверь и впускает внутрь. Я буду в коридоре, предупреждает он, будто подозревая, что я задумал удариться в бега. Быстро киваю после чего бросаюсь в кабинку, где добавляю содержимое своего желудка к мерзко пахнущей желтоватой жидкости в унитазе. Подозреваемый. После всех этих лет.